Глава четвертая. Первая встреча Колумба и Дюрера. 1491 год. Как и рассчитывал Колумб, Якоб Фугер не отказал в помощи. В ответ на письмо Марио Варгаса он прислал свое, в котором сообщал, что юный Альбрехт находится в путешествии по Европе, обычное для молодых художников занятие, когда под мастерья набираются опыта у состоявшихся мастеров. По словам Геры Фугера, в начале декабря Дюрер должен был прибыть в эльзасский город Кольмар и там остановиться на несколько месяцев. Зачем и почему Якоб точно не знал, но упомянул вскользь Мартина Шангауэра, талантом которого Альбрехт весьма восхищался и явно не прочь был перенять что-то у такого известного мастера. «Гер Фугер обещал, что напишет Дюреру о твоем интересе». объявил Марио, когда они с Колумбом встретились, чтобы обсудить письмо немецкого банкира. Якоп уверен, что Альбрехт с радостью примет нас в Кольмере. Что ж, это отличные вести, с трудом сдерживая радость, сказал Христофор. Предлагаю в ближайшую неделю посвятить сборам, а после сразу же отправиться в Кольмор. Так скоро? удивился Марио. Гранада всё ещё стоит? — с грустью заметил путешественник. — И ждать, что завтра Мавры вдруг выбросит белый флаг не стоит. Если у тебя, мой друг, имеются неотложные дела, я могу навестить Гера Дюрера и один. «Нет, — Нет-нет, я полагаю, мне удастся составить тебе компанию, — поспешно заверил Марио. — Тем не менее, мне все равно интересно, что за любопытную вещицу ты хочешь отыскать у Альбрехта. Христофор на это лишь загадочно улыбнулся. Следующая неделя превратилась для Марио в сущий кошмар. Лишь с привеликим трудом он успел подготовиться к поездке за означенную неделю. В какой-то момент Варгас и вовсе помыслял отказаться от сомнительной затеи ехать в Кольмор, но его банкирское чутьё подсказывало, что нужно отправиться с Колумбом. Тем почище Христофор в одной из бесет обмолвился, что предмет, хранящийся у Дюрера, может помочь ему в получении финансирования для грядущего путешествия к берегам Китая. Сама экспедиция могла сулить значительные прибыли, и хоть роль Альбрехта в этом деле была не до конца ясна, Варгас решил, что потраченное время окупится с лихвой. Тот, кто был едва знаком с Коломбом, мог бы счесть его слегка помешанным авантюристом, но Марио знал Христофора много лет и всегда поражался его упорству в стремлении к намеченной цели. И поездка в Кольмор очевидно должна была стать одной из ступеней на пути к новой экспедиции. 2 недели в дороге стали для банкира настоящим испытанием. Он уже давно пустил корни в Севилье и отвык от долгих странствий. От подпрыгивающих на ухабах кареты, от пыли ветров, неудобных кроватей постоялых дворов и жёсткой пищи, которую готовили неумехи в крохотных провинциях, чьё название не всегда знают даже местные жители, Марио изнывал от дорожных неурядиц и с нетерпением ждал того момента, когда они наконец доберутся до Кольмара, где смогут хотя бы несколько дней провести вне экипажа. Раздражение Варгаса путешествием не могло укрыться от Колумба Но, что удивительно, мучения старого друга не просто не расстраивали Христофора Они бесконечно его веселили «Осетлая жизнь в Севилье, как я посмотрю, крайне изнежила тебя, мой друг» Заметил он, когда они ужинали в трактире близ Тулузы «А я ведь помню, когда-то ты мечтал отправиться со мной в экспедицию к далеким неизведанным берегам» Когда же это было, фыркнув, сказал Марио. То говорил юный я, который ещё не оброс хм, грузом обязательств. Сейчас я разве что к близким берегам с тобой бы отправился, притом хорошо изведанным. И чтобы там обязательно были мягкие перины и вкусное вино? Прищурившись, спросил Колумб. Прямо как в труде Ибн Будлана? Все непременно, мой друг, все непременно. К концу второй недели путешествия Марио, однако, поймал себя на мысли, что не всё так ужасно. Скорее поначалу так казалось с непривычки, но на излёте вояжа поездка в экипаже уже не казалась такой утомительной, а кровати постоялых дворов такими неудобными. Строго говоря, в Аргосе перебирался до койки, ложился и сразу засыпал, не проводя полночи в поисках удобной позы. Должен признать, так можно жить. Заметил Марио, когда они уже подъезжали к крепостным стенам Кольбере. Кристоффер посмотрел на спутника с лёгкой полуулыбкой. Привычки, мой друг, скрашивают течение времени, но это вы лишь производная задача выживания, а не её решение. Привычки, словно пульс хронометра, просто маскируют ускользающее время, превращая нашу с тобой обыденность в монотонный лабиринт меланхолии. Марио не нашёл, что на это ответить. Разумеется, он не собирался менять образ жизни. Он не мог по щелчку пальцев из банкира сделаться исследователем-путешественником, даже если бы захотел. Варга сомневался, что хочет постоянно глотать дорожную пыль. И пусть наградой за это будут встречи с приинтересными людьми вроде Дюрера в колоритных местах вроде Кольмара, Марио вряд ли согласился бы обменяться судьбами с кем-то вроде Коломбо. Хотя признаться в глубине души, он завидовал умению старого друга легко переносить дорогу. Кажется, для таких людей весь мир открыт, и лишь невезение в виде затянувшейся войны Костилии с маврами могло помешать достичь самых дальних уголков света. Впрочем, сам Христофор не терял надежд на благословенных испанских монархов, Изабеллу и Фердинанда. Сразу по возвращении из Эльзаса он намеревался снова просить их аудиенции. Пока же путников ждала жемчужина Дикаполиса, Кольмар, один из союза десяти свободных городов Эльзаса, образованный ещё в 1354 году императором Карлом IV. Местные цеховые гильдии выкупили у священной Римской империи городские привилегии, что даровало городам Декаполиса почти полную политическую самостоятельность. Здесь были собственный суд, рынки, ярмарки, даже налоги, а некоторые города, включая Кольмара, получили от императора право не допускать в свои стены евреев. Именно здесь, со слов Якоба Фуггера, квартировал Дюрер, и в конце ноября Колумб и Марио достигли прославленного города. Не без труда найдя жильё, час был поздний. Они сгрузили багаж и, наскоро поужинав, легли спать после долгой дороги. К Дюреру решили отправиться утром. Альбрехт бы точно щелв опиющим нарушением этикета, если бы Варгас и Колумб пожаловали к нему в ночи. «Хозяин сказал, что молодой немец снимает жилье рядом с домом Мартина Шонгауэра», заметил Колумб, когда они с Марио встретились за завтраком на рассвете. «Это примерно в получасе пешим ходом». «Ты хочешь отправиться сразу после трапезы?» — уточнил Варгас. Христофор кивнул. «Пошлем вперед мальчишку, предупредим о намерении. Если Гердюрер одобрит визит, не вижу смысла тянуть». Марио не нашел, что возразить. Спустя час мальчишка нанятый Христофором вернулся и сказал, что живописец не против принять гостей. "Что ж, тогда решено?" с улыбкой спросил Коломб. Варгас хмыкнул, но снова промолчал. Какой смысл бросаться словами, когда разгадка секрета Дюрера настолько близка. После недолгого променад по сонным улицам Кольмара друзья подошли к дому, где остановился Альбрехт. Постучав в невысокую дубовую дверь, Христофор кашлянул в кулак и сложил руки перед собой, стараясь сдержать волнение. Так странно, подумал Варгас. А ведь Альбрехт примерно одних лет с Диего Колумбом, то есть годится Христофору в сыновья. Так чего же путешественник так волнуется? Поразмыслить над ответом не вышло. Дверь приоткрылась, и наружу выглянул бледный молодой человек с рыжими неухоженными волосами, которые едва касались покатых плеч. Марио легко узнал в нём Дюрера. В ту единственную их встречу живописец выглядел точно так же, разве что стрижен был покороче. Доброе утро, Альберхт, широко улыбаясь, сказал Варгас. Надеюсь, вы меня узнали? Да, верно, господин Варгас, со слабой улыбкой ответил немец. Я получил письмо от Гера Фоггера, где он предупредил меня о визите вас и Дюрер перевёл взгляд на Христофора, господина Колумба. Очень рад знакомству. Взаимно рад и я, дружелюбно ответил путешественник. Входите, господа, не стоит вести разговор у порога. Дюрер отхлынул от двери, и Марио, пропустив вперёд Колумба, скользнул внутрь следом за другом. Квартира Альбрехта была не велика и скромно обставлена. По крайней мере, это касалось гостинной. Стол у единственного окна, при нём две лавки, в углу вёдра с водой и умывальник. Остальное же пространство занимали полотна, доски, мольберты и прочие принадлежности для живописи. Из-за того, что прямо за окном находилось дерево с раскидистой кроной, комната была плохо освещённой, даже мрачной. Марио поймал себя на мысли, что не смог бы долго находиться в ней. А вот Дюрер, судя по количеству картин в мастерской, несмотря на свою бледность, явно горел, буквально жил искусством, но при этом Колумба не покидало чувство, что мастер всё время находится в меланхоличной полудрёме. Этокий призрак художника, навсегда связанный с этим угрюмым местом. Присаживайтесь, если хотите. Альбрехт указал на стол с лавками. — Простите за беспорядок. Вестовой предупредил о вашем визите, но я не думал, что вы прибудете так быстро. — О, мы проделали долгий путь, — с интересом оглядываясь по сторонам сказал Колумб. — Не терпелось с вами увидеться. А насчет беспорядка — это ведь, по сути, ваша мастерская, пусть и временная. Думаю, у художников жилища и должно быть достаточно аскетично. — И все же мне неловко, — признался Альбрехт. Всё в порядке, ободряюще произнёс Марио. Христофор не торопился усаживаться, остановившись рядом с Мальбертом, он с интересом рассматривал творение Дюрера. Это ещё не оконченная работа, да и сейчас пока слишком светло, заметил Альбрехт. Да-да, я понимаю, пробормотал Христофор. Но всё же, это не просто прихоть, господин Коломб, с нажимом сказал Дюрер. реальность обманчива при дневном свете она лишь маскирует цветами монохромное пространство поэтому я предпочитаю показывать готовые работы и только в сумерках живописец старался не обидеть гостя но заметно было что поведение путешественника ему не нравится голубь повернулся к хозяину и улыбнувшись сказал простите трудно оторваться все эти персонажи очень странное ощущение Завораживает и одновременно отталкивает. Благодарю. Свежливой улыбкой ответил Дюрр. Запечатлеть в рисунке человеческое уродство просто, но попробуйте то же самое сделать словами, и никто не захочет читать. А картины, картины захватывают внимание. Он смерил свою неоконченную работу скептическим взглядом, после чего посмотрел на Коломбу и пообещал: "При случае обязательно покажу вам законченный вариант". А теперь, если позволите, давайте перейдём к делу. Сразу скажу, мне очень лестно, что вы заинтересовались мной, начинающим художником и моими работами, Гос господин Варгас. Альбрехт посмотрел на банкира. Я признаться думал, что в прошлый визит вы хвалили мои работы только лишь из вежливости. Это совсем не так, покачал головой Марио. Я небольшой знаток в области изобразительных искусств, но Альбрехт, ваша живопись мне интересна, это правда. Благодарю, господин Варгас. Я рад, что ошибался. Дюрер улыбнулся банкиру, после чего обернулся к его спутнику. Предположу, господин Колумб вдохновился вашей похвальбой и потому искал встречи. По правде говоря, всё обстояло несколько иначе, вежливо заметил Христофор. А вашей персоне я узнал не от Марью. И интерес мой связан не только и не столько с вашими картинами, которые безусловно замечательны, сколько с иной ценностью, которой вы владеете. Альбрехт удивлённо посмотрел на собеседника. Ценностью? переспросил живописец. Признаться, теряюсь в догадках, о чём может идти речь. Не могли бы вы пояснить, господин Коломб? Судя по его растерянной реакции, он не лукавил. Христофор смерил его пристальным взглядом, после чего произнёс: Я говорю о карте географа Тосканелли, ныне покойного Гердзюра. Мои источники сообщили мне, что она у вас. Это так? Марио нахмурился. Карта? Они проделали такой путь, потому что Колумба интересовала карта некоего покойного географа? Почему же Христофор так долго держал интригу? Почему не попросил Марио через Якоба узнать цену артефакта у живописца, а предпочёл лично обозначить интерес? Да, поколебавшись, чуть хриплым от волнения голосом ответил Альбрехт. У меня, но он запнулся. А впрочем, мне следовало догадаться, что вы ищете встречи из-за неё. Вы ведь ищете короткий путь в Китай. Всё так, медленно ответил Коломб. Так что же, могу я взглянуть на карту Тасканелли? Наблюдая за их дуэлью взглядов, Марио вдруг подумал, что соперники достойны друг друга. Колум пытается давить положением старшинства, но Дюрор, несмотря на юность, держится молодцом. Хотя поначалу казалось, что он слишком рассеян и даже растерян. Что же это за карта такая? И почему Колумб уверен, что Альбрехт взял её с собой в поездку по Европе? Возможно, дело в её ценности. Послушайте, сказал Христофор. Я ищу эту карту много лет, с того самого момента, как узнал о её существовании из письма Тасканелли. Мы с моим другом проделали долгий путь из Севильи в Кольмар, чтобы только взглянуть на неё. Только взглянуть? Разумеется, не только Улыбнулся Коломб. Эта карта мне нужна, чтобы получить поддержку моей экспедиции, чтобы подкрепить мои теории работы выдающегося Тосканелли. Это явно увеличит мои шансы на успех. Вы, Герд Дюрер, можете оказать мне неоценимую услугу. Что скажете? Скажу, что сейчас принесу карту, произнёс Дюрер. И если вы ищете именно её, сможем обсудить цену. Ждите здесь, господа. С этими словами он вышел из комнаты, оставив друзей наедине. "Чрезвычайно мудрый молодой человек", сказал Калумб, весело посмотрев на Марио. "Чрезвычайно". На холсте, установленном на мальберте, тревожно озирающиеся рыбаки с сетями вытягивали из воды глядящего в небо мальчика.